Глава двадцатая Явление темнейшества вышло настолько же эффектным, насколько и неожиданным. Для сель даже больше, чем для гостя. Провались сейчас под ней пол, она и то растерялась бы меньше. С этой выходкой Арделан вышел за все мыслимые и немыслимые рамки. Ладно, влезть в ее дом, в ее ванную и даже в ее кровать. Но влезть в ее работу, в карьеру, которую она кропотливо выстраивала целый год. А ведь, по сути, именно это он и сделал. В легкую и не задумываясь, подставив госпожу-детектива перед человеком, который требовал строгой конфиденциальности. Спускать такое темному Ленра не собиралась зато собиралась высказаться максимально красочно и по-армейски емко. Но, увы, у Арделана оказались другие планы. Скандалить он собирался вовсе не с ней. В этом смысле его гораздо больше интересовал Закрет, кстати, тоже ошелевший до полного ступора. К Князь? Произнес он с таким лицом, что сель не поручилась бы, от чего мужик охренел больше. От того, что вообще увидел живым это вроде бы мертвое темнейшество. Или от его костюмчика. Князь подтвердил очевидное темный и протянул тому руку ладонью вниз, словно примадонна для поцелуя. И да, как через секунду поняла Ленра, Именно этого он и ждал. Не дождался. Закрит ограничился сухим кивком, который даже на поклон не тянул. «Простите, лорд Арделан, но вы утратили это право. Хочешь сказать, — нехорошо прищурился тот, что ваш род не приносил мне вассальной присяги? Или готов от нее отказаться?» Присяга недействительна. «Вы не имели права ее принимать». «Даже так?» «А то, на котором это было сказано, сель передернулась, хотя ее задело лишь по касательной. Основной заряд ушел в другую мишень. Но мужик оказался кремень, устоял и даже не поморщился». «Именно так, и вы знаете почему». «То, что сейчас осталось от вашей ауры, лишнее тому подтверждение». «Тебя заботит состояние моего дара?» Арделан явно не планировал выслушивать, что ему еще собираются наговорить. «Напрасно». И полыхнул во всю мощь своей силы, ломая любое сопротивление. А досель вдруг дошло. «Вот для чего он ставил ту долбанную защиту». Ни Отти, ни занятия с ним совершенно ни при чем. Просто Темный знал, что свое право приказывать этому человеку придется доказывать. И как именно он будет это делать? Тоже. Вот и подготовился, заранее заботясь о своей безопасности. Именно о своей. И ничьей другой. Ни к чему ему были здесь и сейчас... Официалы, прискакавшие на огонек. Очередная ложь. На душе стало пусто и гадко, словно в темную использовал ее не случайный знакомец, которого она и знала-то, по сути, всего пару дней, а старый друг, хотя и друзья с ней, как выяснилось, тоже не особо церемонились. Скандалить расхотелось мгновенно. Зачем? Кто она ему? И что собирается доказывать? Ленра развернулась и ушла к окну, прислонившись спиной к подоконнику и скрестив руки на груди, словно в театре. А потому пропустила момент, когда Закрит склонился-таки над вновь царственно протянутой ему рукой. Зато отлично разглядела, с каким выражением лица тот выпрямился. Но князь это... «Это невозможно! Я не понимаю!» «Что?» Арделан опять на секунду снял маскировку, заставив собеседника сбавить тон. «Приношу свои извинения, князь, но повторюсь. Это невозможно!» «Почему?» Изогнул тот бровь, явно пытаясь сообразить, откуда это странное упорство. «Чистота вашей крови!» Вы знаете, о чем я? О сплетнях, что десять лет разносил мой бесценный кузен Скрошет? Да? Не понял. А с чего вы решили поверить в них именно сейчас? На лице Арделана появилось искреннее недоумение. Это подтвердила ваша жена. Тишина после этого повисла гробовая. Лишь рядом в приемной тикали часы, провожая в небытие каждую уходящую секунду. Илэр пришел в себя темный. Подтвердила? «Да, княгиня Илейн Фаэлир подтвердила перед представителями семей, что вы, князь Арделан Фаэлир, незаконнорожденный, и вы не имеете права ни на титул, ни на присягу родов, «Не «Когда?» «Три дня назад, как раз накануне...» «И сразу после этого ее убили», — опять перебил его темный. «Вы все действительно настолько наивны, что не поняли, почему Илэр это сделала?» «Да она просто жить хотела и надеялась вот так эту жизнь себе выторговать!» Подтвердила под клятвой, добровольной. «Этого не может быть!» Слова Арделана прозвучали эхом недавней фразы Закреда, Да и потрясение в них оказалось ничуть не меньше. Я сам слышал, как и все, кто еще остался из высоких родов. «Не может быть!» — рявкнул тот еще раз. «Мне повторить демонстрацию? Для полной убедительности!» «Не надо!» — отвел взгляд Закрид чтобы тут же вновь упрямо уставиться ему в лицо. «Я видел, но и жену вашу слышал тоже. И я не понимаю, князь, как такое может быть. Зато понимаю теперь, на ком все еще держится звезда. Первый луч сейчас вы, так?» «Так», — внезапно успокоился Арделан, оглянулся, увидел позади пустое кресло И по хозяйски в нем устроился. Что она сказала? Дословно. Принесла добровольную клятву. Его собеседник при театральном появлении темного нервно вскочившей из дивана тоже уселся обратно. Выпила Манурту и в трансе подтвердила все ходившие ранее слухи. И осталась после этого жива, что как вы сами знаете гарантирует правдивость сказанного. Какие именно? Слухи. У вас и у Скрошета в жилах одна кровь. Его отец и ваш отец тоже. Незаконность вашего рождения отменяет все данные роду Фаэлир-клятвы. Вы не имели права их принимать. Скоро придет время и будут даны новые. — Кому? — Тому, кто соберет новую звезду, — пожал он плечами. — Вероятно. — Давай, — припечатал Арделан после секундного раздумья. «Что — Что? — растерялся тот в ответ. — Новую клятву? — Нет. Вот теперь закрит уже не выглядел растерянным. Скорее уж наоборот. Чеканил каждое слово, как ту самую клятву. Наш рот не разбрасывается присягой, словно навозом. Чистота крови подтверждена. Первый луч не может быть бастардом. Никогда. Значит, все клятвы в силе, и новые не требуются. А потом вздохнул и добавил совершенно другим тоном. Но, князь, я действительно не понимаю. «А чего тут понимать?» пожала плечами сель, у которой от этого пафоса уже зубы сводила и терпение лопнула, похоронив под обломками твердое намерение ни во что не вмешиваться и оставаться исключительно зрителем. «Расклад-то! Проще не бывает!» «Расклад?» — обернулся к ней Арделан с таким видом, словно бы предпочел, чтобы она молчала. «Какой?» «Элементарный!» Ленра снова пожала плечами и задумалась на секунду. «Не над тем, что сейчас скажет, а как это сделает?» И, решив, что официальный тон будет, пожалуй, уместнее, продолжила. «Если вы, лорд Арделан, все еще князь, но с кузеном у вас один отец, и если ни то, ни другое сомнение не вызывает, выходит бастард, он...» «Этот, как там его? Скрошит?» «Значит, его мать гульнула с вашим папенькой, а не наоборот?» «Невозможно!» — коротко отрезал темнейшество, явно не собираясь продолжать. Но второй гость оказался в этом плане чуть щедрее. «Скрошит младше князя!» «И?» — не сообразила она. Арделан бросил на нее еще один испытующий взгляд. Потер переносицу и сдался. «Я родился после смерти отца», — все-таки пояснил он. «Как раз на этом факте и держатся все сплетни о законности моего происхождения». А скрошет появился на свет еще позже. «Значит, мой отец...» никак не может быть к этому причастен. «Почему?» — выдала Ленра, не задумавшись ни на секунду. «Еще как может, если с датой рождения вашего э, родственника что-нибудь намутили». Темные отреагировали совершенно одинаково. Сначала с непроницаемыми мордами уставились на нее, потом переглянулись, обменялись едва заметными кивками и... предпочли закрыть тему. «Ладно, закрыт», — откинулся на спинку кресла темнейшества. «Выкладывай, зачем сюда пришел?» «Что Вартис опять устроил?» «Князь, я совсем не уверен, что мой сын вообще имеет к этому отношение», — начал было тот, явно рассчитывая уйти от нового неприятного разговора но не вышло. «Выкладывай!» уже с нажимом повторил Арделан, а потом все-таки сменил тон. «Есть у меня чувство, что в этом деле я могу оказаться тебе полезнее, чем госпожа детектив». Сель, глядя на то, как ее опять отодвигают в сторону, да еще и сидя в ее же собственном кресле, даже не возмутилась. «Смысл?» Понял что-то насчет бесполезности сопротивления и закрыт. «У меня в доме дважды вскрывали сейф», — сдался он. «И оба раза очень чисто. Словно ключами. Я понимаю, почему ты не пошел к официалам второй раз?» После короткой паузы выдал Арделан. «Тут уж не догадался бы, разве что совсем тупой. А первый? Что тогда пропало?» Почему ты предпочел замять дело? Кое-какие драгоценности из наследства жены. Закрит. Я тебя не про цацки спрашиваю. И не про деньги, которых ты наверняка тоже не досчитался. Понимаешь, да? Понимаю. Не стал тот отпираться. Но нет. Ничего особенного. К артефактам даже не прикасались. Просто... «Просто кое-какие мысли насчет сыночка появились у тебя уже тогда», — кивнул сам себе темный. «Или еще раньше». «Князь, что вам известно?» — вместо ответа спросил тот. Арделан несколько секунд смотрел на него из-под полуприкрытых век, словно о чем-то размышляя, но в итоге все же начал. Пару раз я сталкивался с ним... Там, где ведется игра. По-крупному. Один раз я заплатил за него долги, потому что дело шло к серьезному скандалу. «Выходит, все-таки он?» — отвел взгляд закрыт. «Не сомневаюсь. У меня остался еще один вопрос», — поднял лорд глаза, ставшие совершенно больными. «Почему вы не сказали мне раньше?» «Я вам что-то сделал, князь, что вы решили поиграть честью вассального вам рода?» «Потому что он мне поклялся, как раз той самой честью, что ничего подобного больше не будет. Никогда!» «Боги, еще и это!» — обреченно выдохнул тот и, поднявшись с дивана, подошел к окну, встав рядом с сель, но спиной к князю, и, глядя в сад, сквозь занавеску. Арделан ему это вопиющее нарушение этикета простил. «Так почему все-таки неофициалы?» «После первого раза», — повторил он. «Почему сразу частный сыск?» «По-вашему, я должен был идти к полицейским и позволить им трепать свое имя? Серьезно?» Темный пожевал губами, но спустил ему и это и надеялся, что здесь твое имя не узнают. «Но при этом все-таки смогут помочь?» «Глупо понимаю». Закрит, наконец, закончил любоваться видами и развернулся лицом к собеседнику. «Откуда у тебя этот адрес?» — продолжил Арделан. «Кто-то посоветовал?» «Нет, конечно», — удивился тот такому вопросу. «Тогда я бы сюда не пришел», А так, объявление в какой-то газете случайно попалось на глаза. Вот я и подумал, дама наверняка не слишком опытная, без клиентуры, раз объявление дает. И в случае, если вдруг откроет рот и начнет болтать, такую легко будет заткнуть, — закончил за него Арделан. Совсем. В ответ Закрит равнодушно пожал плечами, даже не подумав что-то отрицать. А Ленра даже не подумала обидеться, лишь поздравила себя с тем, что ее собственные догадки легли точно в яблочко. «Надеюсь, ты не забудешь ей заплатить?» «Князь, ну зачем же вот так?» — поморщился тот. «Просто скажите, сколько и куда вам нужно перевести. «Чек на предъявителя», — подумав, выдал он. «Подпиши, но сумму не указывай». «Хорошо». Через минуту заполненный листок уже лежал перед Арделаном, едва глянувшим в ту сторону. «Что-то еще?» «Да». Темный поднялся из-за стола и двинулся к выходу на лестницу. «Я сейчас тебе гараж открою. Загонишь в него свое авто. Нужно будет кое-что убрать оттуда». Оставшись в кабинете одна... Сель подошла к столу, покосилась на лежавший там чек и, даже не подумав к нему прикоснуться, села, наконец, в собственное кресло. Пару минут посидела, бездумно пялись в одну точку, и решительно встала. Потому что вдруг остро, словно пелена с глаз упала, поняла — всё, с неё хватит. На что она вообще рассчитывала, ввязываясь в эти игры? На благодарность Тёмного? Это даже не смешно! Кажется, пришло время кое-кого догнать и кое-что ему объяснить. Когда она спустилась в цоколь, Арделан как раз появился в дверях гаража. Оставалось бы ты наверху, рыжая, пока мы здесь не уберём». Состроил он очередную недовольную гримасу, едва ее увидев. «Закрит уедет, я тебе все объясню». «Проваливай отсюда». Спокойно, даже суховато распорядилась Ленра. «Что?» — неверяще уставился на нее тот. «Прямо сейчас, с ним». «Рыжая, что с тобой?» Темный поплотнее прикрыл створку, чтобы с другой стороны точно ничего не услышали. «Заболела?» «Со мной?» — в упор уставилась она на него. «Со мной — да. А с тобой получается полный порядок?» «Разумеется». «То есть это порядок — использовать всех налево и направо?» «Хотя, у кого я спрашиваю?» «Считал, сколько раз за сегодня ты успел меня подставить?» Нисколько? Тебя нет. А кого, темный? Его? Кивнула она на дверь гаража, за которой все еще продолжалась какая-то негромкая возня. Или Пратенса? А может... Сель вдруг осеклась, пораженная внезапной мыслью. А может Гнажа? Может тебе просто понадобилось его убить? Для своего долбанного ритуала? И требовался только предлог, а на самом деле ничего плохого он не хотел. «Угу! Пришел тебе доброй ночи пожелать, с чужими ключами и тротилом в карманах!» «Рыже, повторяю, ты заболела?» «Наоборот, выздоровела, прозрела, можно сказать». Ленра сообразила, что с последней версией, конечно, здорово перегнула, но сдаваться не собиралась. Ты же просто манипулятор темный. Всегда им был. И люди вокруг всего лишь пешки в твоих долбанных многоходовках. А сама нехорошо прищурился тот. Напомнить, сколько зарубок было на твоем ружьишке, когда ты бросила его в том болоте. Или полагаешь, убийца звучит более гордо, И вот сейчас она поняла, что сорвется. А еще поняла, что ей на это плевать. Надоело уже держать себя в рамках. «Вон отсюда! Немедленно!» «Руки не распускай!» Арделан успел перехватить занесенную для плюхи ладонь, оказавшись к сель вплотную, глаза в глаза. И она не то что сделать, вякнуть ничего не успела, как тот жестко впился поцелуем ей в губы. На секунду, не больше. Но дыхание сбилось так, что показалось на несколько минут. А оторвавшись, совершенно равнодушно закончил. Но, как скажешь, рыжая, не жалей потом. И, не оборачиваясь больше, шагнул к двери. Ленра молча проводила его ошалелым взглядом, дождалась, пока захлопнется створка, и лишь после этого тронула губу, размазывая выступившую кровь. Ада, вы бесы!» Эта сволочь опять ее укусила. Увы, но от возмездия темный ушел. Скорее всего, в последний момент успел заскочить в отъезжающую машину, и свалил а все что осталось сель ворвавшийся в гараж вслед за ним еще раз выругаться глядя вслед авто из незакрытых ворот вспомнив о соседях она быстро сменила оскал на милую улыбку и даже створки за уехавшими умудрилась захлопнуть аккуратно без лишнего грохота и лишь убедившись что увидеть ее никто не может Прислонилась спиной к стене, ощущая затылком прохладную шершавую штукатурку. Но в итоге просто сползла по ней вниз, усевшись прямо на пол и подтянув колени к подбородку. Жутко хотелось разрыдаться, и вовсе не от боли, вернее, как раз от боли, но совсем не той, давно ее так не накрывала. Вот только позволять себе это она не собиралась, да и не могла, ни до того. В архиве дожидалось незаконченное пока дело. И Праттенс тоже ждал, с заранее выданными четкими инструкциями. Так что к бесам истерики. Возможно, ночью, оставшись одна, она и найдет время. Нет, лучше она найдет, чем еще заняться и вымотает себя до состояния трупа, способного лишь упасть на подушку и отрубиться намертво, без никому ненужных переживаний. Ленра поднялась машинально, без всяких эмоций, отметив, что тело гнажа в гараже больше нет. Завела внедорожник и поехала работать. «Ну или забывать, если быть честной, хотя бы с собой». Первым делом в архив. Крутенсу. Если прати сделал все, как договаривались, и у него получилось таки морочить начальству голову до конца рабочего дня, а папку принести лишь перед самым закрытием отдела, то очень скоро до крайности удивленный господин архивариус может рвануть в какое-нибудь любопытное место. И Сель тоже хотела это место увидеть незаметно пристроившись тому на хвост. Так что да, стоило поторопиться».